В тот же день, после того, как она отдохнула, Джулия встала, накрасилась немного сильнее, чем обычно, и, не позвав Эви на дело платье, не совсем уж простое, но и недорогое на вид, и широкополую шляпу из красной соломки. «Я не хочу быть похожей на уличную девку», — сказала она себе, глядя в зеркало. «С другой стороны, слишком респектабельный вид тоже не подойдет». Она на спустилась по лестнице, чтобы ее никто не услышал, тихонько прикрыла за собой входную дверь. Джулия немного нервничала, но волнение это было ей приятно. Она чувствовала, то, что она затеяла, не лезет ни в какие ворота. Джулия пересекла Коннадт-сквер и вышла на Эдвард-роуд. Было около пяти часов дня. Сплошной лентой тянулись автобусы, такси, грузовики. Мимо них с риском для жизни прокладывали себе путь велосипедисты. Тротуары были забиты людьми. Джулия медленно двинулась в северном направлении. Сперва она шла, глядя прямо перед собой, не оборачиваясь ни направо, ни налево, но вскоре поняла, что так она ничего не добьется. «Надо смотреть на людей, если хочешь, чтобы они смотрели на тебя». Два или три раза, увидев, что перед витриной стоит несколько человек, Джулия тоже останавливалась, но никто из них не обращал на нее никакого внимания. Она двигалась дальше, прохожие обгоняли ее, шли навстречу. Казалось, все они куда-то спешат. Ее никто не замечал. Увидев одинокого мужчину, приближающегося к ней, Джулия смело посмотрела ему прямо в глаза, но он прошел мимо с каменным лицом. Может быть, у нее слишком суровое выражение? На губах Джулии запархала легкая улыбка. Двое или трое мужчин подумали, что она улыбается им, и быстро отвели глаза. Джулия оглянулась на одного из них, он тоже оглянулся, но тут же ускорил шаг. Джулия почувствовала себя уязвленной и решила не глазеть больше по сторонам. Она шла все дальше и дальше. Ей часто приходилось слышать, что лондонская толпа самая приличная в мире. Но в данном случае это уж чересчур. «На улицах Парижа, Рима или Берлина такое было бы невозможно», — подумала Джулия. Джулия решила дойти до Мерили боун роуд и повернуть обратно. «Слишком унизительно возвращаться домой, когда на тебя ни разу никто даже не взглянул». Джулия шла так медленно, что прохожие иногда ее задевали. «Это вывело ее из себя». «Надо было пойти на Оксфорд-стрит», — подумала она. «Это дура Эви?» «На Эдвард Роуд толку не будет».